снял с себя золотую кольчугу и подарил старому полководцу. Сичанские военачальники Улань и Лейтун тоже были разбиты войсками Любея и изъявили покорность. Джао Юнь захватил в плен Уи, собрал войско и расположился лагерем у стен Лочена. Когда Джао Юнь ввел связанного Уи и поставил на колени перед Любеем Джугэлян, который тоже был здесь, спросил: "Скажите, кто обороняет Лочен?" "Оборону возглавляет Лю Синь, сын Люджана", ответил Уи. "А помогают ему военачальники Лю Гуй и Джан Жэнь". "Хорошо", сказал Джугайлян, выслушав Уи. "Сначала мы изловим Джан Жэня, а потом возьмём Лочен". Затем он спросил: "Как называется мост расположенной восточнее города. «Мост Золотого Гуся», — ответил У-И. Джугэлян верхом на коне отправился к мосту. Внимательно осмотрев реку и прилегающую к мосту местность, он вернулся в лагерь, вызвал Хуан-Джуна и Вэй-Яня и сказал, «В пяти-шести ли южнее моста Золотого Гуся...» Берега густо поросли тростником, и там можно устроить засаду. Вэйянь с тысячей воинов, вооруженных длинными копьями, укроется слева от дороги, проходящей через заросли, и будет сбивать с коней воинов противников. А Хуанчжун с тысячей воинов устроит засаду по правую сторону дороги и будет рубить вражеских коней. Джанчжэнь попытается бежать по тропинке среди восточных отрогов гор, Там его будет ждать Джан Фэй и возьмет в плен. Помолчав немного, Джу продолжал. Джао Юнь засядет в зарослях севернее моста Золотого Гуся и будет выжидать, когда я заманю Джан Женя на наш берег. Тогда Джао Юнь быстро разрушит мост и преградит противнику путь на север. Джан Жень вынужден будет повернуть к югу и попадет в ловушку. Лю Джан, между тем, послал на помощь Ло Чену военачальника Джо Ина и Джан И. Когда они прибыли, Джан Жень приказал Джан И вместе с Лю Гуем защищать город, а сам с Джо Ином пошел на врага. Джугэлян с небольшим отрядом всадников переправился по мосту Золотого гуся на неприятельский берег и остановился против лагеря Джанжэне. В шелковой повязке на голове и с веером в руке Джугэлян выехал вперед на колеснице о четырех колесах. По обе стороны от него нестроенными рядами ехали всадники. Указывая пальцем на Джан Женя, который был еще на значительном расстоянии, Джугалян крикнул «Как ты смеешь сопротивляться? Даже несметные полчища Цао-Цао обращались в бегство, едва заслышав мое имя». Но Джан Жень, видевший беспорядок в отряде Джугаляна, Только насмешливо улыбнулся. Напрасно говорят, что Джугалян умеет командовать войсками, как великий мудрец. Он взмахнул копьем, и воины его бросились в бой. Джугалян оставил коляску, пересел на коня и ускакал за мост. Джан-Джень гнался за ним по пятам. Но как только он миновал мост Золотого Гуся, справа и слева на него напали войска любые и Янь-Яня. Поняв, что попал в ловушку, Джан-Жень пытался увести свое войско обратно за мост, но мост был уже разрушен. Он повернулся на север, тут ему путь преградили войска Джао-Юня. Тогда он повернул к югу и помчался по берегу реки. Вскоре он с войском добрался до зарослей тростника. Здесь из засады поднялись с длинными копьями воины Вэй-Яня — а отряд Хуан Джуна мечами рубил копыта коней. Вражеские всадники падали на землю, их хватали и вязали веревками. Джан Жень с двумя-тремя десятками всадников поскакал по горной дороге, но не успел он прийти в себя, как на него напали воины Джан Фея и взяли в плен.